Останкино, 15 мая 1995 года. В одном весьма знатном и в военном мире известном учебном заведении где-то в конце 80-х завершился учебный год. Отгремели экзамены, счастливые выпускники распрощались с родными стенами, разъехались, опустили коридоры за тех смех в садах тенистых, Красивое место. Если вам не расскажут предварительно, куда это вас судьба занесла, то так сразу и не сообразишь. Сады, парки, озёра в камышах, кедры в небеса, океаны цветов, вдоль аллей то тут, то там пушки, танки, самолёты всех времён и народов. Идёшь как по музею. Вертолёты, морские мины, торпеды, и вовсе не рядочком, а для каждого танка своё местечко облюбовано. Каждый так вписан в сады и лужайки, словно китайская беседка над гремучим ручейком. С понятием. А вот и наша родная 76-мм полковая пушка образца 1942 года на железных немецких колесах с немецким дульным тормозом. Немцы захватили и использовали в боях. У них такого чудо-оружия просто не было. Иногда трофейные советские пушки — Немцы использовали в том виде, в котором захватили, а иногда вносили изменения в конструкцию. По каким-то только им известным причинам снимали наши колёса, наполненные гусматиком, и ставили свои немецкие железные. Видимо, резины у них было не в изобилии. И дульный тормоз меняли, и использовали против Красной армии. Много немцам досталось первоклассного оружия и боеприпасов. в приграничных районах Советского Союза в первые дни войны. А потом под Харьковом и в Крыму в 1942-м. А в конце войны эти пушки, эти сокровища попали в руки британской армии в качестве боевого трофея. И вот одна из них стоит в кустах сирени, вроде как в засаде. Это уже история, и цены ей нет той пушечки. А рядом в ангарах наши «тридцатьчетверочка» и «Королевский тигр», И много-много ещё штук, от прикосновения к которым у любого нормального человека кружится восторгом голова. Если по аллеям пройти, то тут не только танки и пушки, но и мортиры времён Крымской войны, и много ещё всяких чудес. Итак, завершился учебный год. Ремонт по всем учебным корпусам: стены красят, полы. В старинном корпусе реставрация, чтоб всё было так, как во времена давние. А рядом в новом корпусе перестраивают компьютер чудовищной мощи на новые программы. Нашему брату преподавателю Раздолье. Забирайся на целый день в библиотеку и грызи гранит наук. Никто не помешает. Библиотека мечта. На стенах коллекции орденов любой музей позавидует, и коллекции личного оружия знаменитых генералов под стеклом формы парадная с аксельбантами и эполетами. полки книжные бесконечного протяжения тишина как в космосе обложился я томами словно бустионом вокруг себя возвёл оборону неприступную чтобы не заметили меня чтобы от работы не отрывали но нашли меня и оторвали есть возможность отличиться вызывает большой начальник ставит задачу помогать инженерам тот самый компьютер перестраивать я говорю в компьютерах не очень А начальник отвечает, что этого от меня и не требуется. Там уже 6 электронных экспертов 2 месяца колдуют. Чередствуют. Одного из Японии выписали, двоих из Америки доставили, остальные свои. И меня к ним. Великолепная семёрка. Интернационал. Компьютер перестраивают на другую программу. 2 недели срока осталось. Свою работу электронную инженеры крепко знают, но им нужен кто-то Кто бы фантастические военные ситуации придумывал? Что-нибудь вроде Войны миров. Наши против марсиан или что-нибудь в этом роде. Компьютер специально создан для моделирования боевых операций. Их на всю Британию может всего пара такой мощи. Один боевой где-нибудь в подземелье для планирования войны, и один тут для подготовки операторов, программистов и высшего командного состава. Если правду сказать, Я не знаю, сколько их таких компьютеров в Британии. Просто предположение высказываю. А во всём мире, на мой взгляд, литанта. Их может не больше десятка наберётся. Ты, говорит начальник, у нас известный чудак. И всё в твою голову какие-то сумасбродные идеи приходят, парадоксальные. Нам твоих идей не понять, но твоей способностью сумасброствовать мы воспользуемся. Иди к электронным экспертам и выдумывай чтобы зря твои идеи не пропадали. Иди и воюй с мурсианами. И я пошёл. Тут надо отличиться, отступить от темы. Мне иногда вопросы задают насчёт преподавательской деятельности. Опять же, участие в настройке военного компьютера невероятной мощи. Это для ядерной войны. Вопрос мне прямо не формулируют, но как-то связывают. Лекции читаешь, учишь офицериков вражеских И тут же про совесть, про брошенную родину. Вопрос понял, отвечаю. Если моя милая родина и в новом тысячелетии не откажется от идей мировой революции и бросится во всём мире устанавливать коммунистические порядки, так я не только вражеских офицериков учить буду и участвовать в настройке военных компьютеров, но и с автоматом в руках пойду воевать против коммунизма. Ну а если мировой революции не случится, Если моя прекрасная родина не бросится в припадке бешенства на всех своих соседей, то мои лекции никому вреда не принесут, и компьютер тот будет мирно жужжать в прохладном подземелье. Итак, спускаясь я туда, где колдуют электронные корифеи, сначала вроде с обиды, от работы отрывает, а потом сообразил: компьютеру такой мощи в 20 веке вряд ли какой историк будет допущен. Слишком удовольствие, дорогой. Не для игрушек такие штуки создают, и не для исторических исследований. Я не историк, я просто любитель военной истории. Но получается, что я один из всех историков, профессионалов и любителей на всей земле в 20 веке имею возможность доступа к такому чуду. Через 2 недели, когда его полностью перестроят и отладят, таким сверчкам, как я, Доступа не будет и загрузит его серьезной работой, о содержании которой можно только догадываться. А пока... С собой чемодан справочной литературы принес. Разложил. И начали. Моделируем некую фантастическую войну. Можно армейскую наступательную операцию прокрутить? Пожалуйста, отвечает. Хоть фронтовую? Хорошо. Начали. Захожу с того, что прошу ввести температуру воздуха, Минус 41 градус по Цельсию. Мне показалось, что компьютер сверкнул злостью, заискрился весь и взвыл от негодования. Ответ мгновенный. Заданы невыполнимые условия. При такой температуре ведение наступательных операций невозможно. Я настаиваю. Компьютер мое требование отвергает. Эксперты начинают злиться. Мне объясняют, что умная машина дурной информации не примет. А я уперся. Но спорить с компьютером — дело проигрышное. Вроде как нападать на Россию. Настаиваю, требую, чтобы ввели минус 41. Эксперты полезли в словари. Если я по-английски не понимаю, вот читай это слово на своем русском. Не принимает компьютер. Не воспринимает, не переваривает. Такого не ест, не кушает, не клюет, не жрет. Не пожирает, не хавает. Ладно, убедили. Понимаю, не хавает. Слишком, говорят, русский у тебя воображение расковано. Задавай задачи, но головой думай. Фантазия дело хорошее, но тормоза имей. И иногда ими пользуйся. А я не фантазировал. Не войну миров разыгрывал, а нашу несчастную Зимнюю войну. 30 ноября 1939 года Красная армия вступила на землю Финляндии. Днём терпимо, Ночью кое-как к утру минус 41 по Цельсию. А потом в другие дни и ночи бывало хуже. Но им-то басурманским детям не объяснишь, им до этого дела нет. Им бы кнопки свои нажимать. А я делаю первый для себя вывод. Поздней осенью 1939 года товарищ Сталин поставил Красной Армии невыполнимую задачу. Прорвать линию Маннергейма на Карельском перешейке. Красная армия невыполнимую задачу выполнила.